15. Вернулась я в одиночку, заехав в Нан за своим сундуком. Может, потому что я давно не интересовалась, как идут дела в Лаусиньере. Я, оглядевшись, решила, что он изменился. Я бы не могла сказать, что именно поменялось. Но городок выглядел не как всегда, словно что-то в нем разладилось. Улицы сияли другим светом. Воздух пах по-другому. Более солоно, что ли. Как лагулю при отливе. Когда я шла по улице... люди смотрели на меня одни кивали мимоходом в знак приветствия другие отводили глаза словно им было не досуг разговаривать зима на острове мертвый сезон из молодежи многие на это время уезжают на материк работать и возвращаются только в июне но в этом году лаусеньер выглядел как то по другому казалось он спит нездоровым сном больше похожим на смерть магазины по большей части были закрыты витрины забраны ставнями На улице им артерий безлюдно. Был отлив. И на отмелях били листа и чаек. Обычно в такой день на отмели вышли бы дюжины рыбаков. Копать съедобных моллюсков. А сейчас только одинокая фигура стояла у края воды с очком на длинной ручке, бесцельно тыкая в комок водорослей. Это был жужжо-чайка. Я перелезла через стену и пошла по Греф. На отмелях дул резкий ветер. Он ерошил мне волосы и наводил дрожь. Идти приходилось по гальке, и ногам было больно. Я пожалела, что обут они в сапоги, как Жужо, а в исподрили с тонкими подошвами. За полосой песка виднелись и мартели. Белый кубик над волноломом, в нескольких сотнях метров от меня. Под ним узкий клин пляжа, за пляжем камни. Я не помнила, чтоб тут было столько камней, но оттуда, где я сейчас стояла, все смотрелось по-другому. Меньше, удаленнее. Пляж с этой точки казался... Уже и вообще был не похож на пляж. Волнолом бросался в глаза на фоне песка. Под стеной стоял столб с объявлением. Слишком далеко. Не разобрать, что написано. «Жожо, привет!» Он повернулся на звук голоса, держа сачок. У ног в деревянном ведре для улова лишь клубок водорослей и несколько червей для наживки. «А это ты?» Он зубасто улыбнулся, не выпуская изо рта окурка. «Как ловится?» «Вроде ничего. А ты чего так далеко в море зашла, э? Червей копаешь?» «Нет, просто так захотелось пройтись. Тут красиво, правда?» «Э-э-э...» Пробираясь обратно через отмелек и мартелем, я чувствовала, как он смотрит мне в спину. Ветер был не сильный. Под ногами прибережная галька. Я подошла ближе к пляжу. Оказалось, он более каменист, чем мне помнилось. А на некоторых участках виднелись булыжники-вымостки. Там, где песок унесло ветром, обнажая фундамент древней дамбы. Песку на мартелях стало меньше. это было еще заметнее из полосы прибоя отсюда виднелись обнажившиеся свои пляжных верант голые как пародонтозные зубы насколько меньше я понятия не имела но «Ну, здравствуй голос раздался у меня за спиной несмотря на свою массивность хозяин голоса подошел по песку почти бесшумно я повернулась надеясь что он не заметит как я поморщилась мсье бриман бриман укоризненно цокнул языком и поднял палец клод Я же просил он улыбался и явно был рад меня видеть. Что любуешься с пейзажем? все-таки он обаятельный. я сама того не желая проникала с этим обаянием. Да, тут очень красиво, наверное жильцы и мортели ценят этот вид. Бриман вздохнул. Ну, поскольку они вообще в состоянии что-либо ценить. К сожалению, все мы с годами не молодеем. особенно же ржета лоон в последнее время хворает. Я конечно делаю все, что от меня зависит. но в конце концов она уже на девятом десятке он обхватил меня рукой за плечи как там жан большой я знала что тут нужна предельная осторожность неплохо вы не поверите насколько ему стало лучше а вот твоя сестра говорит другое я попыталась улыбнуться андриена здесь не живет откуда ей знать бриман сочувственно кивнул конечно со стороны судить легко правда но если человек не готов поселиться тут навсегда я не клюнула на приманку вместо этого отвернулась и поглядела на пустынную эспланаду кажется дела в последнее время не очень не но сейчас сезон такой признаюсь я сам стал больше любить то время когда в делах застой видно я уже старова для обслуживания туристов похоже пора уже подумывать как бы выйти на покой через несколько лет он благодушно улыбнулся а ты то как я последнее время всякое слышу паралле салан я пожала плечами справляемся его глаза блеснули я слыхал вы не просто справляетесь например в лес салане в кои-то веке появились предприниматели живо рыбный садок для омаров прямо на старом ручье еще немного и я подумаю что вы решили составить мне конкуренцию он хихикнул твоя сестра неплохо выглядит должно быть жизнь вне острова идет ей на пользу молчание с песка слинией прибоя с криком поднялась цепочка чаек амарента и мальчики «Жан Большой, наверное, был страшно рад увидеть внуков после стольких лет». Молчание. Я иногда задумываюсь, какой бы из меня вышел дед. Он испустил великанский вздох. Но мне и отцом-то не дали побыть. От разговоров про Андриену и детей мне стало не по себе. И Бримен явно это почувствовал. «Я слыхала, вы строите новый паром?» Внезапно сказала я. Его лицо на миг выразило неподдельное удивление. «Правда? Кто тебе сказал?» в деревне кто то говорил ответила я не желая рассказывать что была в шлюпочной мастерской это правда бриман закурил жетан я об этомдумывал сказал он идея хорошая но не очень практичная ты согласна тут и так места мало он уже полностью овладел собой в грифель на глазах засверкало веселье я бы на твоем месте не стал распускать этих слухов посоветовал он только зря разочаруешь людей скоро он ушел одарив меня на прощание улыбкой и сердечным приглашением заходить в гости почаще я подумала уж не почудился ли мне тот момент неловкости словно я его и вправду застала врасплох непонятно если он в самом деле строит паром какой смысл держать это в секрете уже пройдя полдороги до салана я сообразила что ни бримман ни жужо ничего не сказали о размытом пляже может это естественное явление сказала я себе может такое случается каждую зиму а может и нет может это из за того что сделали мы от этой мысли меня мутило становилось не по себе в любом случае никакой определенности тут не могло быть те часы что я провела за экспериментами мои опыты с поплавками те дни что я потратила наблюдая за им артелями ничего не значили может ли бушу тут ни при чем уговаривала я себя. не могут же мелкие любительские упражнения в гидротехнике изменить линию берега и одной мелкой зависти недостаточно чтобы украсть пляж